Страница 278. Второе. Первые поэты. В 240 году до нашей эры, после окончания Первой Пунической войны, с особой торжественностью справлялся праздник римских игр. На него был приглашен даже сицилийский союзник Рима тиран Сиракус Гиерон. В ритуал сценических игр этого празднества Впервые были введены драмы греческого образца, и первая постановка такой драмы на латинском языке была поручена Ливию Андроннику. Умер около 204 года. Пленный грек, вольноотпущенник отпущенник плебейской семьи Ливиев, Ливий Андронник был учителем. У греков первоначальное обучение строилось на объяснительном чтении, и первым текстом, к которому приступал учащийся, был гомеровский эпос. Ливий Андронник переносит этот метод в Рим и создает соответствующий латинский текст. Он переводит на латинский язык Одиссею. Чем был продиктован выбор Одиссея, а не Илиады, можно только догадываться. Переводчик мог руководствоваться как соображениями морально-педагогического характера, так и тем обстоятельством, что фигура Одиссея его странствия, локализованные в Сицилии и Италии, представляли для римлян местный интерес. Латинская Одиссея Ливия в течение двух столетий оставалась в Риме школьной книгой, но она вместе с тем была и первым памятником римской литературы. Для того, чтобы вполне оценить ее значение, нужно учесть, что греческая литература не знала художественного перевода, Труд Ливия был новым и беспримерным. Это первый художественный перевод в европейской литературе. Устанавливать принципы перевода Ливию приходилось самостоятельно. Как показывают фрагменты, Ливий позволял себе упрощение подлинника, пересказы, пояснения, изменения образов. Имена греческих богов переделываются на римский лад. Одиссея предстает у Ливия в римском облачении, с многочисленными, свойственными римскому торжественному стилю лексическими и грамматическими архаизмами и типично римскими формулами. Этот принцип вольного перевода был воспринят и последующими римскими переводчиками. Их задачей было не воспроизведение иностранного памятника со всеми его историческими особенностями, а приспособление его к культурным нуждам Рима. обогащение собственной литературы и собственного литературного языка с помощью чужого материала. Такой перевод расценивался как самостоятельное литературное творчество. Не последовал Ливий и за стиховой формой подлинника. Он переводил Одиссею Сатурновым стихом, примыкая таким образом к римской поэтической традиции. Сатурнов стих короче гексаметра, и ритмическое синтаксическое движение оригинала оказывается у Ливия совершенно измененным. С 240 года Ливий Андронник работает для римской сцены, обрабатывая греческие трагедии и комедии. Трагедии имели греческую мифологическую тематику. Ливий особенно охотно выбирал сюжеты из троянского цикла, мифологически связанного с Римом. В основу своих трагедий он брал и произведения великих оттических драматургов, например, Аякса, Софокла и более поздние пьесы. Римская драма, как и греческая, составляется всегда в стихах. Опираясь на римские фольклорные размеры, Ливий создал формы драматического стиха, приближавшегося к греческим. Специфическая особенность древнегреческой трагедии — хор, В Риме не была воспринята. Римляне, вероятно, следовали в этом отношении южно-италийской театральной практике, которая являлась для них образцом сценического искусства. Римская трагедия состояла из диалога и арий, обычных в греческой трагедии со времени Эврипида. В комедиях сохранялся греческий сюжет и греческие персонажи. Страница 279 Ранняя римская комедия была комедией плаща. Комедия Полята палеум, греческий плащ. И актеры были одеты в греческий костюм. Комедия с римскими персонажами, комедия тоги, появилась значительно позже. Источниками римской Поляты служили пьесы средней и новой аттической комедии. Древняя комедия с политической злободневностью V века, не представляло, конечно, интереса для римской сцены. Когда римскому государству однажды потребовалось по случаю дурных знамений составить хоровой гимн для процессии девушек, оно обратилось к Ливию Андроннику. По отношению грека-вольноотпущеннику это было официальным признанием заслуг. Он положил начало всем основным жанрам ранней римской литературы. Вскоре после 240 года начал свою драматическую деятельность второй римский поэт Гней Невий. Он был уроженцем кампании, участником Первой пунической войны. В период между Первой и Второй пуническими войнами в Риме наступил значительный подъем демократического движения, и она нашло отражение в творчестве нового поэта. Невий работал в тех же жанрах, что и Ливий Андронник, Но он всюду шел оригинальными путями, стараясь актуализировать литературу, обогатить ее римской тематикой. В его темпераментных комедиях звучала карнавальная вольность. Он не останавливался перед издевкой по адресу римских государственных деятелей с открытым называнием имен. В числе задетых им представителей римской знати находились и те метеллы, которые по преданию ответили поэту, приведенным выше Сатурновым стихом. Для римских условий вольность Неви оказалась слишком смелой и не привелась. Неви был выставлен у позорного столба и изгнан из Рима. А последующие комедийные поэты избегали столь резких актуально-политических выпадов. Большое распространение получил другой прием, применявшийся Невием при обработке греческих комедий. Это... «Контаминация» — привнесение в переводимую пьесу интересных сцен и мотивов из других комедий. Римская публика требовала более сильных комических эффектов в стиле народного театра, большого движения на сцене, чем греческое. Оттические пьесы казались слишком спокойными и недостаточно смешными, и нуждались в усилении комизма и динамичности. Для этой цели и служила «Контаминация». Возможность такого приема обусловлена была однотипностью сюжетов и постоянством масок греческой бытовой комедии. Как трагический поэт, Невий не ограничивался переделками греческих драм. Он составляет оригинальные трагедии с римским сюжетом. Трагедии эти назывались у римлян предтекстами. Действующие лица были одеты в предтексту, окаймленную пурпурной полосой тогу римских магистратов и жрецов. Как мы уже указывали, в римском предании только Ромул представлял собой фигуру, аналогичную образцам греческого мифа. В соответствии с характером римских сказаний, претекстаты писались на исторический сюжет, нередко черпая материал из современной истории. Уже среди сюжетов Неви мы находим наряду со сказанием о Ромуле победы его современника Клавдия Марцелла над Галлами. В творчестве Неви и последующих драматургов претекстата занимают однако, гораздо более скромное место, чем трагедии на греческий мифологический сюжет. Римские фигуры были более всего пригодны для военно-исторической тематики. Претекстаты ставились преимущественно на случайных играх, устраивавшихся по частной инициативе во время триумфов или погребений римских полководцев. То, что плохо удалось для трагедии, оказалось гораздо более жизнеспособным в области эпоса. Наиболее оригинальное достижение Невия созданный им исторический эпос «Пуническая война». Страница 280 Тема «Историческое событие недавнего прошлого. Первая пуническая война». Но в изложение исторических событий было введено и мифологическое повествование с участием богов по образцу греческих поэм. Неви начинал с гибели Трои, рассказывал о странствиях покинувшего Трою Энея, о буре, которую послала на него враждебная троянцам Юнона, о прибытии Инея в Италию. С земным планом чередовался Олимпийский. Мать Инея, Венера, заступалась за своего сына перед Юпитером. Это повествование Неви, напоминающее некоторые эпизоды Одиссеи, уже известное римскому читателю по переводу Ливи Андроника было впоследствии использовано Вергилием для Энеиды. Излагалось также сказание о Ромуле, которого Неви представлял себе внуком Энея. Упоминал Неви и о царице Дидоне, основательнице Карфагена. В Энеиде, Вергилия, Эней попадает во время странствий в строящийся Карфаген. И Дидона влюбляется в Энея. Имелось ли такое сюжетное сцепление уже у Невия, Выступала ли у него Дидона по отношению к Энею в функции, задерживающей Одиссея и Калипса, неизвестно. Если бы это было так, отвергнутая любовь Дидоны служила бы мифологическим обоснованием вражды Рима и Карфагена и той пунической войны, весь ход которой подробно излагался в поэме. Эпос «Невия», разделенный позднейшими римскими издателями на семь книг, был написан как и латинская Одиссея Ливия Андронника сатурновым стихом